Культура. Школа Восточной Армении. Пути дальнейшего развития школьной системы Восточной Армении определялись комиссией, созданной в 1867 году католикосом всех армян Геворком IV. В 1870 году были определены основные типы армянских школ церковно-приходские, духовные, епархиальные семинарии. Правилами, утвержденными 19 июля 1874 года, армянские школы оставались под эгидой церкви с обязательным преподаванием русского языка. В 1874 году был открыт Геворкян Чемаран семинария. В школах высшего типа история России и география преподавались на русском языке. В 1885 году в России существовало до 330 армянских церковных школ. Около 270 из них находилось за Кавказе. В них училось до 17 тысяч детей. Создавались также епархиальные женские школы. Женская школа Гаянян была создана перчем Прощаном в Ереване в 1866 году. С 1883 года она стала средней школой. Женские армянские гимназии функционировали в Тифлисе, Александрополе, Ахалцихе, Шуши. Значительное число учеников училось в частных и государственных школах. Большой популярностью пользовались Тифлийская гимназия Нерсесян, Эчмиатинская семинария Геворкян, Лазаревский институт восточных языков в Москве, ставшим центрами образования армянской интеллигенции. Из стен Лазаревского института вышли Рафаэл Подканян, Геворк Додохян, Самбад Шахазис, Ваган Тарян, Иоаннес иоанесян Макартич Эмин, другие видные деятели армянской культуры. Были знамениты епархиальная школа Норнахеджевана и школа Агабабяна в Астрахани. Делу развития просвещения огромную помощь оказало армянское благотворительное общество Кавказа одним из организаторов которого был Гаприэль Сундукян. Новым толчком к улучшению школьной программы явилось Общеармянское учительское совещание, созванное в 1882 году в Тифлисе с участием более 200 учителей. Составлением школьных программ и учебников занимались Газарос Агаян, Рафаэл Патканян. Перч Прощян, Ованес Туманян, Аветик Исаакян, Левон Шант, Степан Лисициан и другие известные деятели науки, культуры, образования. Был создан ряд учебников и пособий по истории армянского народа, армянскому языку и грамматике, географии, алгебре, музыке. В Тифлисе, в в Петербурге, Издавался ряд газет и журналов, в том числе журнал «Новая школа», издаваемый Союзом учителей и учительниц Кавказских армянских школ, образованным в 1907 году. Развитие армянских школ в Закавказье и России в целом, однако, шло далеко не гладко. 16 февраля 1884 года Правительством были приняты новые правила для армянских школ. 2 марта 1891 года армянские церковно-приходские школы были подчинены учебному управлению. В армянских школах запрещалось преподавание истории Армении и исторической географии, дабы не пробуждать у учеников надежды на восстановление армянского государства. В 1896 году были закрыты 230 армянских школ, не подчинившихся указу императора Александра III и армянские издательские общества. Тем не менее, число учеников армян в государственных и частных школах Кавказского учебного округа увеличилось. В 1901 году Их число достигло 31 108 учеников, тогда как в 1880 году их было 8092. В учебных заведениях Кавказского учебного округа в 1908 году обучалось 38,4% детей школьного возраста. У русских этот процент составлял 52,5%, У армян – 46, у грузин – 37, у магометан – 12. В государственных частных церковно-приходских школах в Закавказии в 1915 году обучалось 70 тысяч учеников армян. Количество учителей доходило до 1100 человек. Функционировали более 400 церковно-приходских школ одна тысяча учеников. Школа в Западной Армении. В начале 70-х годов 19 -го столетия в Турции функционировало около 450 армянских школ, четыре тысячи учеников. В начале 20 века число начальных армянских школ в провинциях Турции доходило до восьмиста. 82 тысячи учеников. В Константинополе в 15 армянских частных школах в начале 20 века обучалось до 6 тысяч детей. Во всех же государственных школах Турции в 1900 году обучались всего 300 армянских детей. Выделялись созданное в 1886 году Минасом Черазом Центральное училище в Константинополе, имевшее уровень государственного лицея, Высшая школа в Армашском духовном центре, выпускники которого занимались просветительской и творческой деятельностью. Функционировали училище Санасаряна в Карине, Яромяна и Центральная Средняя школа в Вани. В 35 армянских школах Ване, Айнтапа, Карине обучалось около 10 тысяч детей. В 28 провинциях помощь школам оказывала Общеармянское благотворительное общество, которое в 1911 году содержало 84 школы, из них 30 в Киликии. Организовывались учительские курсы в Карине, Мерсине и других местах. Открывались также женские школы. Среди них выделялись школы Рыбсемян в Карине, учительские семинарии. Ряд школ в Харберте, Кисарии, Малатии, Себастии имели разряд средних школ. Широкой популярностью пользовались педагогические издания, училища, армянская школа, «Армянский студент», «Масис», «Армянский мир», «Константинополь», «Свет», «Ван» и другие. Автономия всех негосударственных школ в Османской империи в 1915 году была ликвидирована. Наука. Большие сдвиги произошли в области арминоведения. Ряд ценных трудов по истории, филологии, географии создали Гевонд Алишан, Гарегин Сарвандян, Магакия Орманян, Степан Паласанян, Антон Гарагашян, Макартыч Эмин, Грикор Халатян, Степанус Назарян, археолог Арам Еретян. Энциклопедический характер носит труды Гевонда Алишана, историка, филолога географа и поэта Ширак, Сисуан, Айрарат, Сисакан и другие. Алишан был членом более 20 европейских научных обществ. Велик вклад научного наследия в области истории, литературы, археологии, мифологии и эпоса, оставленный Макартычем Эмином, профессором Лазаревского института почетным членом Российского археологического и востоковеческого общества. Он перевел на русский и французский языки около двадцати пяти трудов средневековых армянских историков, в том числе историю Армении Муфсе Сахоренаци. Широко были известны труды учеников Эмина, арминоведа и востоковеда Потконяна профессора Петербургского университета, члена ряда европейских научных обществ, члена корреспондента Российской академии наук и Халатяна профессора Лазаревского института. Заметный след в исторической науке и филологии оставили Офсапян Басмаджан Езян. Последний был основоположником изучения проблем армяно-русских отношений. Целая плеяда историков, языковедов, литературоведов творила в начале XX века. Своими трудами обогатили науку историки Адонц, Лео, Аракел Бабаханян, Манандян, востоковед Орбели, археолог и этнограф Лалаян, Филологи и лингвисты Малхасян, Ачарян, Аберьян, основоположники современного армяноведения. Были известны многие выдающиеся ученые-армяне в области естественных наук. Членом Российской академии наук был Арцеруни. Геохимик и минеролог арцруни Профессор Берлинского университета и Ахенского политехнического института занимался в основном вопросами геологии Кавказа и Урала, проблемами химических свойств кристаллов. Он в 1872-1875 годах и в 1892 году руководил научными экспедициями в Армении, Основал геолого-минералогический отдел Кавказского музея в Тифлисе. Арцеруны был избран в состав Туринской и Баварской академий наук. По имени ученого назван минерал Арцерунит. В области физики был известен Адамян, с именем которого связано изобретение телевидения, в том числе трехцветной системы. В 1907 году за изобретение в этой области Адамян в Германии был удостоен лицензии. Литература и искусство. Подъем переживала армянская литература, поэзия, проза, драматургия. Церенц Шишманян, Гапрель Сундукян, Перч Прощан, Рафи. Акоп Мелик Акопян, Газарос Агаян, Сымбат Шахазис, Акоп Парунян, Ширван Мовсесян, Мовсэсян, Мурацан, Ованысян, Нардос Ованесян, Арпиар Арпиарян, Грикор Зограб были лучшими выразителями чаяний армянского народа. Его свободолюбие идеологии национально-освободительной борьбы. В 1912 году в Тифлисе на съезде армянских писателей было образовано общество, председателем которого был избран Ованес Туманян. Своими патриотическими произведениями, ярким художественным словом выдающиеся деятели литературы – Воспитали не одно поколение армянской молодежи в духе любви к родине, к свободе, борьбы против угнетателей и поработителей, пробуждали чувство национального самосознания. В конце XIX – начале XX веков начали свою литературную деятельность Ованес Туманян, Аветик Исаакян, Ваган Терян, Степан Зорян, Мисак Мецаренц. Сиаманто, Рубен Севак, Вахан Текеян, Александр Цатурян, Левон Шант, Иоаннес Иоаннесян, Акоп Акопян, Шушани Кургинян, Дереник Демирчян, Вартанес Папазян, Даниэль Варужан, Ервант Отян. Произошли заметные сдвиги в театральном и музыкальном искусстве. В Константинопольском, Тифлийском, Бакинском театрах наряду с пьесами западноевропейских классиков ставились и пьесы армянских драматургов. Популярностью и славой пользовались артисты Силянуш, Асмик, Петрос Адамян, Ованес Абелян, Гевор Чемашкян, Армен Арменян и другие мастера театрального искусства. С большим успехом творили композиторы Тигран Чухаджан, Комитас Согомонян, Карам Урза, Макар Екмалян, Спиридон Меликян, Армен Тигранян, Ашух Дживани. Еще в 60-е годы XIX века Чухаджаном была создана первая армянская опера «Аршак II». В 1912 году В Александрополе была поставлена опера Ануш Тиграняна по мотивам одноименной поэмы Ованеса Туманяна. Своими творениями в области живописи прославились Ованес Айвазовский, Геворг Башинджахян, Вартке Суренянц, Арутюн Шамшинян, Степан Агаджанян, Паностер Лемезян, Георгий Якулов. Сетрак Аракелян, Акоп джуян Егерьетате Восян, Мартирос Сарян. По проектам известных армянских архитекторов были построены ряд административных и жилых зданий, а также церквей не только в Армении, но и в Тифлисе, Баку, Сухуми, Ялте и других городах, имевших армянские общины. Сохранение сохранении армянского духа, связи поколений, воспитании нового поколения велика была роль периодической печати. Во второй половине XIX века издавались 250 журналов и газет. Правда, большинство из них просуществовало недолго. Тем не менее, они сыграли большую роль в политической, общественной, и экономической жизни армян, в поднятии национального духа, консолидации наций, сохранении чувства национальной гордости и веры в будущее.